Тома Миньёль не отрывал глаз от окон квартиры на последнем этаже дома, типично буржуазного здания, выстроенного из огромных тесных камней и украшенного по фасаду лепниной и полукруглыми балкончиками. Вдова вернулась домой. Арили Дюбар, сидевшая в машине рядом с ним, наблюдала за входом, ожидая не объявится ли ТВН, если вдруг вдова вызвала его к себе. Хотя это было почти полностью исключено. Вдова никогда не вела деловых переговоров в своих апартаментах. Даже гостей принимала редко. Как будто порог ее квартиры был границей, которую нельзя было пересекать посторонним, могущим нарушить респектабельность окружающей обстановки. Ее дом был ее крепостью. Или секретным садом, если воспользоваться не английской, а французской аналогией. Скорее всего, случилось что-то непредвиденное. Так или иначе, Жамель должен об этом знать. Тома на мгновение заколебался. Не стоит ли ему проследить за Мерседесом, в котором уехал кузен, после того, как привез вдову домой? Но потом решил, что если Жамель захочет объясниться, то у них еще будет время встретиться. А пока не было ничего нового. Мысленно Тома упрекал себя в том, что ввязался в такое серьезное дело почти без всякой подготовки, заручившись поддержкой одного единственного союзника, пусть даже и родственника. Почва, на которую он вступил, оказалась слишком зыбкой. Слежка за вдовой ничего не дала. Та действительно ездила к ТВНну, но провела в его доме не больше двух минут. «Вот не везет», — произнесла Арели, словно откликаясь на его мысли. «Никого похожего на ТВНна». Тома взглянул на часы на приборной доске машины. Оказалось, они с напарницей торчали тут уже час. Он взял рацию. Конье. «Что там у вас?» «Они вдвоем с мальчишкой остановились в доме недалеко от площади республики. Минут сорок назад. Время позднее, так что, скорее всего, они там и заночуют. Не подтащит же она ребенка куда-то еще среди ночи». Тома машинально кивнул. До сих пор его расследование никаким боком не касалось Шарли, сожительницы Твенена. Случайен ли ее отъезд именно сегодня вечером? Он попытался собраться с мыслями, чувствуя, что в голове у него полный бардак, как на арабском рынке. «А здоровяк так и не объявился!» Снова донеслось из рации. «Как в воду кану!» «Даже если бы объявился, что с того?» Вмешалась Арели. «Так или иначе, вдова уже дома. Судя по всему, они решили перенести дело на другой день, если у них вообще было какое-то дело», добавила она, явно выражая сомнения в надежности источника тома. Последний был вынужден с сожалением признать, что она права. «Все, отбой», – объявил он по рации, – что бы там ни случилось, у нас нет повода брать его сегодня вечером. В полусумраке автомобильного салона он разглядел довольную улыбку на лице Орели. Молча стиснув зубы, Тома включил зажигание и поехал в сторону площади Бастилии, чтобы отвезти Арели домой. Его продолжали терзать вопросы, на которые не было ответов. Что произошло? Почему вдова вломилась в дом ТВНН вопреки самой элементарной предосторожности, куда все подевались из этого дома сегодня вечером? Свет в окнах так и не зажегся. И самое главное, где сейчас ТВНН? Именно в этот момент Арели Дюбар, до того сидевшая молча и даже, кажется, дремавшая, слегка повернула голову и произнесла успокаивающим, почти материнским тоном. «Не беспокойся. Рано или поздно мы его схватим. Это только вопрос времени». Но Тома отнюдь не был в этом уверен. Поимка Тевенена с сегодняшнего дня только осложнялась. От внезапного чувства одиночества у него сжалось сердце. Был ли тому причиной ледяной холод парижской зимней ночи, от которого попрятались сулись даже бомжи, или слабый мертвенный свет покрытых инем фонарей, или груз слишком больших амбиций, оказавшийся ему не по силам, или нетерпимость к одной только мысли о поражении, там и не знал. Он был не из тех, кто слишком трепетно относится к своим эмоциям, он даже не считал себя человеком, способным их испытывать. И однако в этот вечер ему так сильно захотелось теплоты, уюта, нежности, утешения. что внезапно он почувствовал себя уязвимым и беззащитным, как голый человек среди ледяной пустыни. Именно поэтому он, вопреки элементарным правилам субординации, не убрал руку с переключателя скоростей, когда ее неожиданно накрыла ладонь Арели.